Глава вторая Через несколько минут мы снова заскользили, оказавшись во власти шума и тошнотворных сил, природы которых не понимали. Но среди прочих загадок дня это конкретное событие, повторяясь, почему-то пугало меньше. Было ли слишком опрометчиво полагать, что шум скоро закончится, мы обретём равновесие, а кошка появится снова, мама будет рычать и лаять, человек кричать, а выступ с лязгом поднимется вверх. На этот раз меня больше интересовали запахи, проникшие в щель между хлопающей крышкой и металлическими стенами логова, смесь экзотических, замечательных запахов предвестников многообещающего мира. Когда мы свалились в кучу и вибрации прекратились, мама напряглась, и мы все, вероятно, поняли, что за стенкой логова прошёл человек. Но потом какое-то время ничего не происходило. Только мама расхаживала взад-вперёд, Тяжело дыша, я заметил, что Пухля следовал по пятам за ней, озабоченный своим насущным вопросом, но я понимал, что в тот момент у мамы не было намерения кормить нас. Затем послышались голоса. И это тоже уже было. Поэтому я зевнул. О'кей, я не уверен, что всё получится. Этот голос я прежде не слышал. Я представлял себе другого человека. Может, не открывать задний борт, а просто снять брезент? Этот голос принадлежал тому, кто прежде кричал. "Думаю, мы просто выстрелим в мать?" Как только она увидит, что мы задумали, она سي гонёт через борт. "Ладно. Кстати, говоришь, у тебя есть пистолет?" спросил новый голос. "Да", ответил знакомый голос. "Я возьму?" "Ну, конечно, вот, держи". Я отродясь не стреляла из пистолета. Я посмотрел на маму. Она казалась менее напряжённой. Может быть, все собаки становятся спокойнее? Когда что-то происходит снова и снова, раздался странный щелчок. Ну что, готов? Да. Послышался треск. С обеих сторон логова появились руки, и дневной свет затопил наше убежище. Люди откинули крышу и теперь вглядывались в нас. Мама зловеще зарычала. Людей было двое: прежний с волосатым подбородком и другой, выше ростом, с гладким лицом. У него на голове было больше волос. Гладколицый улыбнулся. Зубы у него были белые. «Тише, девочка. Стой спокойно. Всё получится намного лучше, если будешь вести себя спокойно». «Она мне чуть руку не оттяпала», сказал волосатый. Гладколицый резко вскинул голову. «Она что, действительно тебя укусила?» «Да нет. Это хорошо. Но она не очень хорошо настроена. У неё дети. Она их защищает». Мама зарычала громче и оскалилась. «Она не очень хорошо настроена. Ну, же не дёргайся, ласково сказал гладколицый. Осторожно. Заскрежетав когтями, мама повернулась к открытой стенке логова. В мгновение ока перепрыгнула её и исчезла. Мои сородичи сразу отреагировали, бросившись всем скопом в том же направлении. "Что ж, можно было догадаться", хихикнул гладколицый. "Видел, какая худая. Она бродячая и странствует уже давно. Такая не станет доверять человеку". Как ты с ней несусюкой? Ну она крупная. Похожа на маламута, насколько я могу судить. Хотя у щенков есть ещё кто-то. Немецкий дог? Спасибо, что вытащил пулю из пистолета. Я сам не умею, сказал волосатый. Я я обоим его вытащил. Поверить не могу, что он дал его с пулей в патроннике. Это опасно. Да, только он мой начальник, так что жаловаться не приходится. Ты же никому не скажешь, что я нарушил приказ? не хочу, чтобы он узнал. Скажешь, что всё сделал, как было сказано. Это объясняет, почему пуль не осталось». Когда мужчины запустили руки в логово, мои сородичи реагировали по-разному. Одни сжимались в комочек, а другие типа пухли, виряли хвостиками и держались покорно. «Можно мне взглянуть на щенков?» Я поднял голову на звук третьего, очень высокого голоса. «Конечно, Ава! Вот, смотри». Кладколицей приподнял с земли маленького человечка. Я сообразил, что это была девочка. Она хлопнула в ладоши и восхищённо взвизгнула: "Щиньки!" Кладколицей поставил её на землю. Надо положить их в корзину. Он ловко подхватил меня и поместил в корзину к моим сородичам, которые прижав передние лапы к бокам и подняв носы, пытались что-то рассмотреть. Из-за края корзины появилось улыбающееся лицо девочки. Она разглядывала нас, а я с любопытством смотрел на неё и вдыхал её запах. От неё пахло чем-то сладким и острым и цветочным. А теперь, Ава, давай-ка отнесём малышей в тепло. Корзина закачалась. Мир снова стал зыбким, и в отсутствие мамы от этого было не по себе. Кто-то из моих сородичей тревожно запищал. О я сосредоточил все силы на том, чтобы держаться подальше от пухли, который перевернулся вверх тормашками. Внезапно воздух стал теплее. Новое логово перестало качаться. Девочка протянула руку, и я с радостью ощутил на себе её прикосновение. Она поднесла меня к своему лицу. Её светлые глаза были так близко, она смотрела прямо на меня. И мне сам не знаю почему, захотелось её лизнуть. У нас проблема, Ава. «Сказал гладколицей. «Мы можем покормить их из соски, но я не уверен, что без матери они выживут». «Я покормлю!» Звонко откликнулась девочка. «Ну хорошо. Только мы вернёмся домой поздно вечером, а твоей маме это не очень понравится». Девочка по-прежнему смотрела на меня, и я отвечал ей восторженным взглядом. «Я хочу оставить этого!» Мужчина засмеялся. «Это вряд ли, Ава. Давай-ка займёмся бутылочками». Это был совершенно новый опыт. Когда девочка положила меня спиной к себе на колени и чуть зажала между ногами, я извивался от неудобства, но затем она сунула мне в рот что-то маленькое, и я, почувствовав вкусный запах молока, ухватился за это маленькое, как за сосок, и принялся сосать. Наградой мне стала еда, сытная и сладкая. При маме ночь в логово приходила постепенно. А в этом новом месте она наступила сразу. Так что кое-кто из моих отнаплеменников невольно испугался. Без мамы было тревожно. Мы беспокойно ворочились и задремали далеко не сразу. Я спал на пухле, и это было намного лучше, чем спать под ним. На следующее утро девочка и мужчина вернулись и снова кормили нас, уложив на спинки. Я знал, что мои братья и сёстры поели, потому что у всех на губах был запах сочного молока. Надо вернуть мать Ава, сказал Гладколицый. Мы не сможем кормить малышей столько, сколько им нужно. Я не пойду в школу в понедельник, ответила девочка. Так нельзя, папа. Ава, помнишь, что я говорил? Иногда мы подбираем животное, но не можем спасти его, потому что оно болеет или с ним плохо обращались. Эти щенки как будто больны. У меня есть другие подопечные, о которых надо заботиться, и прямо сейчас мне никто не помогает. Пожалуйста, может быть, мать вернётся. Договорились, Ава. Будем надеяться, что она скучает по своим малышам. Девочку рассудил я звали Ава. Чуть позже она взяла меня на руки, и рядом с ней я ощутил безопасность и тепло. Она вышла на свежий воздух, прижимая меня к груди. Я почуял маму прежде, чем увидел её. Внезапно Ава резко повела носом. "Ты мама?" тихо спросила она. Мама показалась из-за толстых деревьев. Анна нерешительно ползла к нам по траве. Когда девочка заговорила, мама склонила голову. Каждый её осторожный шаг выражал недоверие. Ава опустила меня на землю, предоставив самому себе. Мама настороженно наблюдала за тем, как девочка отступала назад, пока не оказалась у двери. "Папа, мама пришла!" пронзительно крикнула Ава. "Всё хорошо, милая", мягче сказала Анна. "Ну же, вот твой малыш." Я не понимал, что происходит.